Сундук и привидение. Испанское приключение. В одно прекрасное майское утро 1820 года Дон Блас Бустос и Москера в сопровождении двенадцати всадников подъезжал к деревне Альколоте, находящейся в одном лие от Гранады. При его приближении крестьяне поспешно прятались по домам, закрывали двери, испуганные женщины украдкой смотрели из окна на свирепого начальника гранатской полиции. Небо покарало его за жестокость, сделав его лицо отражением души. Это был очень смуглый человек шести футов роста и ужасающей худобы. Он был всего лишь начальником полиции, но сам гранадский епископ и губернатор дрожали перед ним. Во время гражданской войны против Наполеона Дон Блас был одним из самых знаменитых начальников Гверельясов. В те дни, когда людям из его отряда не удавалось убить хоть одного француза, он не спал в постели, такой он дал обед. После восстановления на престоле короля Фердинанда Дон Бласа сослали на Галеры, в Сеуту, где он провел восемь лет в ужасных страданиях. Его обвинили в том, что он в юности был капуцином и затем отрекся от монашеского звания. Потом ему каким-то образом удалось снова снискать себе милость властей. Дон Блас известен теперь своей молчаливостью. Он почти никогда не говорит... в былые годы насмешки, которыми он осыпал своих пленных, прежде чем их повесить, доставили ему репутацию остроумного человека. Его остроты повторяли во всей испанской армии. Дон Бласт медленно подвигался по деревенской улице, поглядывая на дома, тянувшиеся по обеим сторонам ее своими рысьими глазами. Когда он проезжал мимо церкви, зазвонили к Месси. Он скорее слетел, чем сошел с лошади, и на глазах у всех преклонил колени перед алтарем. Четверо его жандармов тоже стали на колени вокруг его скамеечки. Когда они немного спустя взглянули на него, в глазах его уже не было благочестия. Его мрачный взор... был устремлен на молодого человека благородной осанки, который набожно молился рядом с ним. «Каким образом, — размышлял Дон Бласт, — человек, который, судя по наружности, принадлежит к высшим слоям общества, может мне быть неизвестен. Он не появлялся в Гранаде с того времени, как я живу здесь. Он скрывается... Дон Блас наклонился к одному из своих жандармов и отдал приказание арестовать молодого человека, как только тот выйдет из церкви. При последних словах Мессы он и сам поспешно вышел и направился к постоялому двору. Он расположился там в большой зале. Вскоре туда же привели молодого человека, крайне удивленного. Ваше имя? Дон Фернандо Делекуэва. Всегда мрачный. Дон Блас стал еще мрачнее. Присмотревшись поближе, он заметил, что у Дона Фернандо красивое лицо, светлые волосы, и что, несмотря на затруднительное положение, в котором он находился, черты лица его выражали большую мягкость. Дон Блас задумчиво посмотрел на молодого человека. «Какую должность?» «Занимали вы при Картесах?» — спросил он, наконец. «В 1823 году я учился в Севильской коллегии. Мне было тогда 15 лет, так как теперь мне всего 19. На какие средства вы живете?» Молодого человека, видимо, возмутила грубость этого вопроса. Однако он сдержал себя и ответил. «Мой отец...» Бригадир в армии Дон Карлоса IV, да будет благословенна память этого доброго короля, оставил мне в наследство небольшое поместье рядом с этой деревней,